Джобсон вынужден был сознаться, что возведенное на меня нелепое обвинение в сокрытии государственной измены было основано на простом афидавит, и что он принял его с единственной целью удружить Рэшли и удалить меня из замка. Имя негодяя было вычеркнуто из списка юристов, и делом его стали презрение и нищета. Приведя в порядок свои дела в Осбалдистон Холли, я вернулся в Лондон, и был счастлив, что расстался с местом, внушавшим мне так много горестных воспоминаний. Меня мучила теперь тревога о судьбе Дианы и ее отца. Один француз, приехавший в Лондон по торговым делам, доставил мне письмо от мисс Вернон, которое меня отчасти успокоило. Они были в безопасности. Из письма я понял, что своевременное появление Макгрегора с отрядом не было случайным. Шотландские вельможи и сквайры, замешанные в мятеже, а также многие английские дворяне, были заинтересованы в успешном побеге сэра Фредерико Вернона, потому что он, как доверенное лицо дома стюартов, имел при себе документы, которых было достаточно, чтобы погубить половину Шотландии. Облегчить ему побег поручено было Роб Рою, который дал немало доказательств своей находчивости и отваги а местом их встречи назначен был Озбалдистон-Холл. Вы уже знаете, как весь план едва не был расстроен злосчастным Рэшли. Тем не менее, он вполне удался. Как только сэр Фредерик и дочь его очутились опять на воле, они сели на приготовленных для них лошадей, и Макгрегор, превосходно знакомый с местностью, он был как дома в каждом уголке Шотландии и Северной Англии, провел их на западный берег, и оттуда благополучно переправил во Францию. Тот же француз сообщил мне, что у сэра Фредерика открылась какая-то затяжная болезнь вследствие перенесенных невзгод и лишений, и врачи полагают, что ему осталось жить немного месяцев. Дочь его помещена в монастырь, но сэр Фредерик, хоть желал бы, чтобы она постриглась, решил как будто предоставить ей полную свободу выбора. Получив такие известия, Я откровенно рассказал о своих сердечных делах отцу и сильно смутил его своим намерением жениться на католичке. Но ему очень хотелось, чтобы я перешел на оседлую жизнь, как он это называл, и он не забывал, что, став его усердным помощником в коммерческих делах, я принес в жертву свои наклонности. После недолгих колебаний и нескольких вопросов, на которые я дал удовлетворившие его ответы, он объявил. Не думал я, что сын мой сделается владетельным лордом Озбалдистоном. И еще того меньше, что он станет искать невесту во французском монастыре. Но такая преданная дочь будет бесспорно хорошей женой. Угождая мне, ты сел за конторку, Фрэнк. Справедливость требует, чтобы жену ты взял, угождая собственному вкусу. Как спешил я со своим сватовством, Уилл Трэшем, я могу вам и не рассказывать. Вы знаете так же, как долго и счастливо жил я с Дианой. Вы знаете, как горестно я ее оплакивал. Но вы не знаете, не можете знать, как заслуживала она, чтобы муж о ней так скорбел. Вот и все мои романтические приключения. И больше мне рассказывать вам нечего, так как все позднейшие происшествия моей жизни слишком хорошо известны тому, кто с дружеским участием делил и радости, и печали разнообразившие наши будни. Я часто посещал Шотландию, но больше ни разу не виделся с отважным горцем, который в мои молодые годы не раз свершил событиями моей жизни. Время от времени, однако, до меня доходили известия, что он по-прежнему крепко держится в горах Лох-Ламонда, наперекор всем могущественным врагам, и даже добился до известной степени признания правительства как покровитель Леннокса, который в силу этой должности самовольно принятый им на себя собирает черную дань аккуратнее, чем иной помещик арендную плату. Невозможным казалось, что жизнь его не завершится насильственной смертью. Тем не менее он мирно скончался в преклонном возрасте, в 1733 году, и до сих пор в его родной стране живет память о нем, как о шотландском Робин Гуде, грозе богатых, друге бедняков, одаренном такими качествами и ума, и сердца, которые служили бы украшением человеку и не столь двусмысленного ремесла, как то, на какое обрекла Роб Роя судьба. Старый Эндрюфер Сервис говорил бывало, «Многое на свете слишком дурно, чтобы его хвалить, и слишком хорошо, чтобы хулить, как Роб Рой». Здесь подлинная рукопись обрывается довольно неожиданно, Я по некоторым основаниям полагаю, что дальнейшее касалось частных дел.